Глава шестнадцатая. Разговор. Остаток дня решили потратить на планомерное прочесывание помещений дворца. До темноты осталось не так много времени, а соваться ночью в полной опасности руины города желания не было. К огромному сожалению, обнаружить что-либо ценное нам не удалось. Дворец оказался разграблен полностью. Из многочисленных помещений все было вынесено подчистую. Лишь сгнившие за прошедшие столетия обломки мебели, осколки стекла, допотрескавшаяся да и облупившаяся краска говорили о том, что некогда во дворце жили люди. Часа через два мы наткнулись на императорскую сокровищницу. Десятисантиметровые стальные двери, которые до сих пор хранят на себе отголоски наложенных на них чар, были буквально выдраны из своих креплений и отброшены в сторону некой могучей силой. Внутри нас встретила абсолютная пустота. Лишь в самом центре какой-то шутник поставил медную монетку на ребро, как будто издеваясь над будущими охотниками за сокровищами Древней Империи. «Ладно, хватит, уходим», — прекратил я бесполезную трату времени. «Лучше поможем Джокеру и Калифе». С раскопками гильдии магов. От этого будет хоть какая-то польза. Смоук, предлагаю тебе продолжить осмотр дворца на предмет тайников самостоятельно, от нас в этом плане пользы мало. Магическое зрение в городе практически бесполезно, слишком сильные потоки энергии бушевали здесь когда-то. Мы выбрались из пустынного дворца, в котором не захотели поселиться даже мутировавшие животные и и быстро пересекли Мертвый парк. Сокланы настолько увлеклись работой, что пропустили наше появление. Они с большим энтузиазмом поднимали телекинезом огромные каменные глыбы и складывали их в отдельном месте. Если это действие сопровождалось какой-либо, даже совершенно пустяковой находкой, они восторженно это комментировали. «Я смотрю, вам тут намного веселее, чем нам», — приветствовал археологов Тор. «О, вы уже вернулись? Нашли что-нибудь интересное во дворце?» — с надеждой спросили они. То, что квест обновился, они уже знали. Об этом событии пришло системное сообщение каждому. «Глухо!» — расстроенно пробурчал Тор. «Все содержимое разграбили очень давно». Смоук остался искать тайники, но надежды особо нет. У захватчиков было много времени, чтобы планомерно прочесать все помещения. Не понимаю, почему они не занялись раскопками гильдии магов. И я думаю, у них попросту не хватило на это времени. Меринаторг рассказывал, что некроманты не давали разумным передышки. Как только заканчивалась одна война, они тут же устраивали раскол и стравливали победителей между собой. А когда... Ко всеобщему безумию подключились боги. Об Атлантах все забыли. «Кир, американцы, наконец, приняли решение. За доступ к разлому они хотят камень стойкости», пришло мне личное сообщение от Сенсея. «Вот же черт. Минус 15% к болевым ощущениям. Терять такой полезный артефакт очень не хочется. Принимать такое решение в одиночку не стоит». Я переслал сообщение Лёше в офицерский чат и сформировал опрос. Пусть решает большинство. Первым проголосовал за то, чтобы отдать артефакт. Сейчас слишком мало времени, чтобы устраивать споры и предлагать что-либо взамен. Они и так затянули с ответом почти на две недели. Большинство лидеров клана думали так же. Решили назначить корта ответственным за прохождение разлома. Пусть формирует рейд и назначает ротацию игроков. Нужно пройти его как можно быстрее, ведь этот разлом последний. Несколько дней назад пришла новость, что клан успешно справился с прохождением разлома, находящегося на территории армии тьмы. Очень скоро предстоит поход за второй частью координат. За оставшийся до темноты час не прошло ничего интересного, и, удовлетворенные событиями игрового дня, мы с Наташей вышли в реал. После совместного душа, который растянулся аж на 40 минут, мы оделись в домашнюю одежду и спустились в гостиную. Наташа суетилась на кухне, пытаясь за короткое время соорудить нам ужин, так как наши желудки уже начали переваривать друг друга а я завалился на мягкий диван и полуприкрытыми глазами наблюдал за любимой женщиной, пребывая в блаженном состоянии ничего не делания. Когда по гостиной начала распространяться приятная музыка, означающая, что кто-то неизвестный пытается дозвониться до меня по голофону, я не придал этому событию особого значения. Насладившись хорошей мелодией, я скомандовал умному дому. «Принять вызов!» Передо мной появилась голографическая проекция человека, не узнать которого я не мог. Сонливость сняла моментально. Меня прошиб пот. Я вскочил с дивана и выпрямился в струнку. Где-то на периферии зрения увидел, как округлились глаза Наташи, и она начала судорожно застегивать домашний халат» который до этого времени был практически распахнут, обнажая некоторые интимные части ее тела. Во рту застыл ком, язык моментально высох и ощущался чужеродным элементом. — Здравствуйте, Кирилл Демидович, — произнес человек. Потом обернулся в сторону Наташи. — Наталья Георгиевна, мое почтение! Сделав неимоверное усилие над собой, я сглотнул и ответил. «Добрый вечер, товарищ... господин президент!» «Прошу вас, обращайтесь ко мне просто, Александр Владимирович. Мы же пока не в Кремле!» Президент России улыбнулся доброй, открытой улыбкой. «Что значит «пока»?» — уловил я суть его фразы. «Мне необходимо с вами встретиться». «Когда?» — заикаясь, уточнил я. «Я понимаю, что вы очень занятой человек, поэтому решил дождаться вашего появления в реальном мире. За вами уже выслан баллистический истребитель. Через полчаса он приземлится у вас во дворе. Обещаю, что к рассвету вы вернетесь в свой дом». «Хм, а как президент узнал, что я вышел из игры? Неужели мы нашли не все жучки?» – подумал я, но вслух произнес всего одно слово. «Буду». Александр Владимирович пожелал Наташе хорошего вечера и отключился. «И что это значит?» — по-моему, немного испуганно спросила девушка, когда в гостиной повисла напряженная тишина. «Если моя интуиция меня не подводит, то нас, наконец-то, восприняли всерьез на самом высоком уровне», задумчиво проговорил я и пошел одеваться. «Похоже, мне предстоит...» Очень трудный разговор. «И что, за тобой вот так просто прилетел сверхсекретный баллистический истребитель, способный выходить на орбиту планеты, преодолевать огромное расстояние за считанные минуты и доставил в Кремль на встречу с президентом?» Недоверчиво спросил Леон в чате Альянса. «Экстренное собрание глав Альянса я организовал сразу по возвращению из Москвы». «Да, Леон» именно так какое то время в чате царила тишина никто не решался ее нарушить у нас проблемы пришло сообщение от мистика пока не знаю но скорее всего нет даже наоборот кир да расскажи уже что было на встрече хватит нагонять мути не выдержал моих туманных изречений призрак я собрался с мыслями и начал свой рассказ «Истребитель приземлился прямо в Кремле. Удивительная технология. Как я узнал несколько позже, разработка корпорации БОТ. Мы долетели до Москвы за час десять, и это пять тысяч с хвостиком километров. Я намеревался поспать в полете, чтобы встретить следующий игровой день хоть немного отдохнувшим, но сделать этого не получилось». Сразу после старта истребитель свечой взмыл вверх и продолжал набирать высоту, пока не оказался на низкой орбите планеты. Там заработали маршевые двигатели, и меня вдавило в противоперегрузочное кресло. Но я не обращал внимания на навалившуюся тяжесть. Я созерцал космос. Уже второй раз в жизни моя мечта осуществилась. В Кремле меня встретили и незамедлительно провели в небольшой кабинет, в котором меня ждал Александр Владимирович. Я удивился, более в кабинете никого не было. Я думал, что встречу будет присутствовать гораздо больше людей. Президент пожал мою руку и без вступления начал разговор. «Кирилл Демидович, скажу честно». Изначально ваше поведение и ультимативные требования по некоторым вопросам рассматривались нами как банальная жадность и жажда славы. И если бы вы не были настолько уникальным специалистом, когда президент произносил это слово сочетание, его губ коснулась легкая улыбка. то ваши требования не были бы удовлетворены. по сути вы загнали нас в ловушку. А государство очень не любит, когда его загоняют в ловушку. Заставить вас сотрудничать можно было и силовым методом, но в этом случае качество такого взаимодействия было бы очень низким. Вы бы затаили обиду, скрывали бы информацию, да и вообще работа по принуждению крайне неэффективна. Поэтому мы приняли ваши условия и заняли выжидательную тактику. «Нужно было понять, что вы за человек, куда начнете расходовать очень внушительную сумму денег». Президент сделал короткую паузу, чтобы глотнуть воды, и продолжил. «Мы отнеслись к вашим словам о смерти населения планеты в случае провала очень серьезно. Можете не сомневаться». «Не сочтите за неуважение, но скажите тогда, почему капсулы стоят так дорого?» Вы не представляете, насколько сложно они устроены. Эта технология опережает наши возможности на несколько столетий, а скорее всего тысячелетий. Причем, насколько смогли разобраться ученые из созданного нами Международного центра по исследованию внеземных технологий, нам выдали самую примитивную конструкцию, потенциал этой капсулы поистине грандиозный. Немецкий ученый даже высказал предположение, что с помощью подобных капсул можно перемещаться в пространстве. Представьте, вы ложитесь в капсулу в Москве, а уже через несколько секунд выходите, скажем, на Карибских островах, или на лунной базе, или в соседней Солнечной системе. Да, если инопланетяне используют капсулы подобным способом, то это воистину волшебство. «Любая развитая технология неотличима от магии», процитировал Артура Кларка, президент. Но вернемся к вашему вопросу. Чтобы наладить массовое производство капсул, странам, посвященным в тайну, пришлось потратить три четверти всех резервных финансовых запасов и значительно урезать социальное обеспечение граждан. Недовольство пожилого населения планеты мы планировали снизить за счет бесплатного доступа в игру. Через некоторое время, когда их организмы омолодятся, планировали ввести такое понятие, как биологический возраст. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, Александр Владимирович, не будет стариков, снизится социальная нагрузка государства. Да, вы правы. Но это еще не все. За прошедшие два с небольшим года после массового запуска проекта «Альфа» мы накопили много статистических и медицинских данных. Скажите, вы заметили в себе какие-либо изменения? Конечно. Помимо отличной физической формы, в которой сейчас находится мое реальное тело, у меня отросли волосы на голове. А когда вы в последний раз болели немного прищурившись, спросил Александр Владимирович. Я задумался. И вправду, события последних игровых лет полностью вытеснили реальную жизнь на второй план. Думаю, не меньше трех лет назад. Именно. И вы не являетесь исключением. Ни один человек, который активно играет в Альфу, не заболел за время проекта. Скажу больше, инвалиды, полностью парализованные люди, ветераны боевых действий с ампутированными конечностями, излечиваются? Мои глаза поползли на лоб. С моих губ уже готов слететь следующий вопрос, но президент его предугадывает и отвечает. Да, и конечности отрастают. Поразительно. В информационном центре нам не говорили о таких особенностях капсул. Я пригляделся к собеседнику и заметил определенные изменения, произошедшие с президентом России. Из волос ушла седина, спина выпрямилась, под рубашкой угадывается рельефная мускулатура. Александр Владимирович уловил мой взгляд и широко улыбнулся. «Да, как видите, и я провожу определенное количество времени в игре. Государственные дела не позволяют мне жить в волшебном мире, как это делаете вы». Но прикоснуться к бессмертию и хорошему здоровью хочется всем. Именно поэтому, чтобы заполнить дыры в бюджете, мы и пошли на такой шаг. Реальная стоимость одной капсулы намного превышает выставленный нами ценник. Но аналитика показала, что миллион – это более или менее адекватная цена. Как вы уже, наверное, слышали, мы запустили огромную сеть вирт-центров и набираем людей в проект. Если честно, то мы рассчитывали, что у нас будет больше времени на организацию массового доступа в игру. Теперь хочу перейти к самому главному, к ситуации, которая сейчас происходит в Альфе. Вы намного опережаете в развитии созданный нами клан ВАРК и Альянс Русь. «Нет смысла отрицать, что Варг в основном состоит из кадровых военных. Вы и так об этом догадываетесь. Гром по-прежнему находится в плену орков, а армия тьмы перешла в наступление на свободные земли. Игровому русскому, а в идеале и всему человечеству, нужен единый лидер. Точки возрождения, которые находятся на территории проклятых, перестают работать». «Игроки могут возрождаться только на территории свободных земель или Королевства Мемория. В том случае, если армия тьмы захватит все точки возрождения, игра для человечества завершится». «Вы готовы стать таким лидером, Кирилл Демидович?» Ошарашил меня вопросом Александр Владимирович. «Мне нужно несколько минут собраться с мыслями», — честно признался я. «Конечно!» — учтиво дал мне время на размышление президент. «Как-то странно проходит наш диалог. Не ожидал такого к себе отношения. Ладно, об этом можно подумать немного позже. Так, что мы имеем?» Александр Владимирович хорошо разбирается в специфике игры и в курсе происходящих событий. «И это нормально!» Первое лицо государства просто обязано знать, что творится в игре, от которой зависит жизнь планеты. Внезапно мне стало очень стыдно за подозрение в адрес правительства. Не стоило делать выводов, не обладая полной картиной. Я не задумывался о технической стороне, о сложности устройства капсул, о том, что люди не могут в одночасье бросить все свои дела и погрузиться в игру. Кому-то нужно поддерживать порядок, обеспечивать города энергией и делать еще очень много другой, не менее важной работы для стабильной жизни страны. Минутка самобичевания прошла, и я направил мысли в более конструктивное русло. Если два крупнейших русскоязычных альянса сольются воедино, это откроет массу перспектив. Можно будет переправить новые кланы в нашу долину Высокоуровневых мобов хватит на всех Открыть доступ к тренировочному полигону Чтобы игроки оттачивали уже изученные ими умения Под руководством опытных наставников НПС И учились новым приемом Учились биться в одном строю, помогая и поддерживая соседей Учились быть монолитом, глыбой об которую захватчики обломают зубы. Но меня интересовала вертикаль подчинения. Прежде чем дать ответ, прервал затянувшуюся паузу я. «Скажите, пожалуйста, варги сотрудничали с кланом Агрессор и замедляли наше развитие по вашему приказу?» Президент не отвел глаза в сторону. «Нет, это была...» «Частная инициатива группы военных офицеров, которым не нравилось, что вы отбираете себе лучшие кадры», честно ответил Александр Владимирович. «Виновники уже наказаны». «Если я соглашусь, каковы будут мои полномочия?» «Как показала практика, в реалиях игры вы разбираетесь куда лучше нас. Так что в Альфе у вас будет карт-бланш». Вы получите доступ к созданной базе игроков, которая пополняется ежечасно, по мере приема на работу людей по всей стране. Мы предложили заработную плату 50 тысяч рублей, и желающих набралось очень много. Наши представительства не справляются с наплывом людей, и образовались большие очереди. Нужно успеть как можно быстрее поднять уровень новичков хотя бы до 30-го. «Тогда их можно будет переместить на территорию, подконтрольную нашему альянсу. Там развернут большой тренировочный полигон и есть опытные инструкторы. Нужно время, чтобы его увеличить и нанять побольше НПС-учителей». «Так, значит, вы согласны?» «Да», — принял решение я. «С военными проблем не будет?» «Я понимаю, что в реальной тактике ведения войны они разбираются намного лучше меня. Но в магическом мире войны ведутся по совершенно другим правилам». «Проблем не будет», — заверил меня президент. «Но пообещайте прислушиваться к их мнению. Для этой задачи мы подбирали молодых и перспективных офицеров. Все они имеют реальный боевой опыт». Согласитесь, чем больше грамотных людей, способных управлять армией, вас окружает, тем проще будет во время боестолкновений. С этими словами нельзя не согласиться, так что я клятвенно заверил Александра Владимировича, что не буду зарубать все инициативы военных на корню. На каких условиях вы нанимаете людей? Стандартный восьмичасовой рабочий день. Но в договоре есть пункт о сверхурочных. Любой работник, пожелавший остаться в игре, может это сделать. Если за это время он сдает в хранилище Альянса какие-либо материалы, добычу с монстров или занимается любой другой полезной работой, то в конце месяца его будет ждать премия в размере 30% от оклада. «Я правильно понял, что работники обязаны сдавать все, добытое на склады, а снаряжение выделяется за счет казны. Да, мы привлекли к этой работе опытных коптеров. Нужно будет много золота, чтобы одеть толпу игроков и направить их деятельность в продуктивное русло». «Все это продумано». Нужное количество управленцев уже встречает новичков, распределяет их по группам и отправляет в подходящую для прокачки локацию. И действительно, на минуту я забыл, что передо мной не обычный человек, а президент России, умнейший человек, у которого в подчинении находятся не менее компетентные сотрудники. Не переживайте за организацию, этим есть кому заниматься». На вас будет проработка общего курса развития, взаимодействие с НПС, ну и продолжение выполнения главного задания игры. По моим данным, вы договорились с американцами и получили доступ к подконтрольному им разлому. Да, наши рейд-группы активно набивают квестовые предметы. Скоро отправимся за вторым обрывком координат. Что за координаты? можете ввести меня в курс дела Не видел смысла скрывать информацию, тем более что правительство первым протянуло руку дружбы и победа нужна всем людям Я рассказал о квесте о событиях на другом континенте да и вообще о своих мыслях по поводу прохождения игры умолчал лишь о присутствии в игре представителей старших прежде чем решиться на такой шаг нужно посоветоваться с сашей не могу принимать такое решение в одиночку. Президент слушал рассказ очень внимательно, периодически делая пометки в блокноте. Александр Владимирович, нужно рассказать людям, что случится с нашей планетой в том случае, если мы проиграем, сказал я в самом конце встречи. Если люди будут воспринимать альфу всего лишь как игру, способ заработать денег, попутно омолодить свой организм и излечиться от хронических болячек, то на положительный результат можно не рассчитывать. Когда опасность реальной смерти нависнет над каждым человеком и его семьей, тогда человек будет выкладываться на 300%, чтобы не допустить этого. Мы думали над этим. Вы представляете, какая поднимется паника? Моментально начнутся погромы, беспорядки, обвал фондовых рынков, анархия. Ну, можно же во время приема на работу требовать подписку о неразглашении. Кирилл, вы же сами все прекрасно понимаете. Когда информацией владеет большое количество людей то сохранить тайну нереально. Один по секрету расскажет своей жене, та пойдет на маникюр и также по секрету поведает эту тайну мастеру. А уже она все так же по секрету начнет рассказывать всем своим клиентам. Я понимал его правоту, но выхода из сложившейся ситуации не видел. Без должной мотивации люди будут развиваться гораздо медленнее, халтурить, отлынивать от работы в игре. Понимаю, но, боюсь, без этого шага нам не обойтись. По моим данным, меньше чем через полгода в королевстве эльфов к власти придет князь, так скажем, с радикальной позицией по отношению к людям. И существует большая вероятность, что эльфы объявят войну королевству мемория. Также за время плена у орков я выяснил, что у этого народа есть очень сильный и влиятельный представитель, метящий на пост главы Совета кланов. Он придерживается позиции, что люди должны быть поголовно порабощены. Без мобилизации всех сил мы не выдержим совокупного удара эльфов, орков, драконов и армии тьмы. Тем более, что множество игроков по незнанию прошли ритуал перерождения и присоединились к эльфам. Для них это просто игра. Кентавров и гоблинов осталось слишком мало. Гномы помогут, но этого недостаточно. Выкрутился из сложившейся ситуации я. Может все же рассказать, что против нас играют и намеряне, возможности которых сложно представить. «Я вас понял, Кирилл», – очень серьезно ответил Александр Владимирович. «Скорее всего, вы правы. Но к этому шагу нужно тщательно подготовиться, мобилизовать силы Росгвардии и армии, сделать запасы всего необходимого, наладить надежную охрану стратегических объектов, оповестить другие государства о неизбежности раскрытия информации широкой общественности и еще многое другое». Для первичной мотивации к усиленному развитию сегодня же подготовлю указ премировать за каждый набранный уровень». «Отличная идея, Александр Владимирович!» Восторженно проговорил я. «Как временная мера, такое решение будет идеальным». «Пойдемте работать, Кирилл Демидович». Президент поднялся и вместе со мной отправился к выходу из кабинета. «Нам предстоит сделать очень многое. Последней моей мыслью перед прощанием было, а все-таки классный мужик управляет нашей страной.